Изгнанник. Глава первая. В 1914 году они собирались в Англию лишь ненадолго, быстренько пожениться летом в Лондоне и, наконец-то, обрести респектабельность. Фрида и Лоуренс явились в Кенсингтонское бюро регистрации, прихватив с собой свидетелей Кэтрин Мэнсфилд и Джека Мюрри. Изгнанник впервые в жизни надел шляпу Канатье, собственность неизменно щеголеватого Джека. Фрида облачилась в какой-то костюм, в котором даже, по мнению жениха, выглядела плотнее и солиднее, чем на самом деле. Потом они сели на автобус и поехали обратно в апартаменты Джека на торжественный завтрак в садике квартирной хозяйки на заднем дворе. С любительского снимка, сделанного в день свадьбы, смотрят настороженные чисто выбритый юноша в слишком высоком воротничке и чуточку полноватая молодая женщина, уверенная в себе, но не до степени тиранства, хотя челюсть тяжеловата. Невеста была на несколько лет старше жениха. Много лет спустя изгнанник украдет это фото для описания свадьбы егеря Оливера Мелларса с неприятной женщиной Бертой Куц, которая, как выяснилось позже, не подходила жениху ни по характеру, ни в постели. После того, как фотография была сделана, Фрида сменила костюм на свободное одеяние а-ля Айсидора Дункан, и соседские дети, высунувшись через верх кирпичной стены, глазели на пирующих, как на зверей, в зоопарке. В щелях между каменными плитами дворика цвели маки. Кэтрин принесла блюдо поджаренного хлеба, меда и вареных яиц. Джек внезапно схватил с бельевой веревки простыню, разодрал пополам и накрыл чума от копоти садовый стол. «Добрый друг Джека, Дэвид Герберт Лоуренс, теперь женатый человек с надеждами на будущее». В лондонском отделении издательства Мэтьюон и компания уже готовят к подписанию договор на следующую книгу изгнанника «Радуга». Через полгода на пронзительном ветру январской ночи изгнанник завидовал им тогдашним, своему собственному счастливому неведению. Блаженный покой в садике за домом, спокойствие этого дня разорвалось так же внезапно, как простыня домовладелицы. Не прошло и трех недель, как объявили войну. Их жизни и его душевный мир раскололись на до и после. Границы с Европой и внутри Европы захлопнулись моментально. Информаторы Лоуренса в Лондоне подтвердили, что в Италию возврата нет. Однако он, новоиспеченный глава семейства, не мог себе позволить ничего, кроме Италии. У него за душой едва набралось бы шесть пенсов. Благодаря помощи друзей супруги вселились в треугольник темный сырой коттедж в чешиме Бакингемшир. От безвыходности Лоуренс обратился в благотворительный фонд помощи бедствующим писателям. Получив чек, он отправил письмо, в котором горячо благодарил, но внутренне проклинал скупость руководителей фонда. Пять месяцев в Чешиме были мрачны, как в могиле. Лоуренс заболел. Упадок духа, слабость тела. Он целыми днями сидел у печки, не способный думать ни о чем, кроме ужасов из ежедневных сводок с фронта, раскачивался взад-вперед, само отчаяние, и медленно распадался на куски. Когда из-за поводка разлился утинный пруд по соседству, как это часто бывало, коттедж оказался отрезанным от цивилизации, точнее от ее чешемского подобия. Несмотря на все муки, изгнанник как-то умудрялся царапать пером по бумаге, работая одновременно над книгой о Томасе Гарди и над Радугой, название предложенное Фридой. Но каждая страница давалась чудовищным усилиям, и работа шла медленно. Семейная жизнь тоже не ладилась. В иные дни муж и жена презирали друг друга, как никогда раньше. Потом подвернулась возможность удрать из чешема. Знакомая писательница Виола Мейнел предложила им свой маленький домик в имении ее отца в Грейтеме, небольшой деревушке, затерянной среди необитаемых просторов Сассекса. Она сказала, что отец пришлет за Лоуренсом и Фридой семейную машину с шофером. «Если это путь в никуда, — думал Лоуренс, — пусть так. Все равно у них нет своего места. Где-нибудь обычно разочаровывает, а вот нигде сулит неисчерпаемые возможности». Фрида спала рядом в машине, отвесив челюсть. Водитель подался вперед со своего места, вглядываясь в метель. Изгнанник отковырял лед с окна и с усилием опустил стекло. Фрида нахмурилась во сне. Лоуренс не пугала, что в машину врывается снег. Он приятно холодил лицо, а горло защищала только что отпущенная борода. Лоуренсу нравилось носить бороду, он гордился, что она так хорошо отросла. Более того, теперь его никто не спутает со всякими там слугами, поскольку их обязывают чисто бриться, чтобы исключить самую возможность. Он подумал, самодовольно улыбнувшись, что похож на сатира, сбежавшего с римской вазы. Перспектива Сасекса, холмов, моря подняла ему настроение. Конечно, это не итальянская ривьера, но Сасекс полон неба ветра погоды. Жизнь снова двинулась вперед сквозь январскую ночь по вдавленным в землю дорогам, прослеживающим путь древних римлян. Нужно пройти сквозь прошлое, чтобы обрести будущее. У меня в душе ужасное недоверие к будущему. Склоны холмов Даунса уже покрыл глубокий снег, и они светились в темноте, как фосфор. Совсем недавно между Сассексом и остальной Англией лежала непроходимая местность, называемая Уилд, «Дикий лес», разделяющий холмы Северного Даунса и Южного Даунса. Жители здешних мест последними из всех англичан обратились в христианство, и сегодня ночью некий стихийный дух, даже гневный дух, думал изгнанник, хотя и спящий все еще живет в этих темно-сияющих холмах. Машина рывками продвигалась вперед. Лентисимо, лентисимо. У водителя была упрямая крепкая шея и отличная быстрая реакция. Фрида в полусне схватила изгнанника за руку и взмолилась, не открывая глаз. «Лоренцо, закрой окно, у тебя слабая грудь». Он не обратил внимания. Снег занес проселочные дороги, ведущие к фермам, и ветер вылепил на каркасе живых изгородей призрачные крепостные стены. Машина проехала мимо стада коров, сгрудившихся у ветролома в чистом поле. «Первобытные силуэты под тусклым фонарем луны», — подумал он, — Свояк Фриды, флигель-адъютант при дворе Кайзера, много лет назад, в эпоху ныне ушедшей невинности, когда цепелины были всего лишь новым модным видом транспорта для богатых путешественников, рассказал изгнаннику, что аэростаты, те самые штуки, которые держат надувных монстров в воздухе, делаются из коровьих кишок. На один цепелин требовалось свыше 250 тысяч коров. Какое-то непристойное безумие в индустриальных масштабах. Всего несколько ночей назад два таких цепелина возникли в небе над Восточной Англией и принесли с собой ужас. Они прицельно уничтожали мирных жителей. Утренние газеты сообщили, что одна бомба убила вдову солдата. Четырнадцатилетний мальчик погиб во сне. Сапожника, запиравшего мастерскую, разорвало на куски – а утром дети, идя в школу, увидели безжизненное тело старухи, наполовину свисающее из окна. Сами небеса, царство подсвеченных горним сиянием облаков Констебля и причудливых ангелов Блейка, подверглись вражескому вторжению. Небо Англии обрушилось на землю. Иногда черный огонь вместе с яростным треском разгорался у Лоренса в душе. Но чаще он думал, что если уж немцам так хочется отобрать у него какой-нибудь дом, проще уступить, чем с ними драться. А если кто-то другой хочет отстаивать свое жилище, что ж, это Лоуренса не касается. В сущности, он со своей слабой грудью, скорее всего, никогда не попадет на фронт, разве что начнется мобилизация и станут выгребать последний человеческий мусор. Лоуренс не был пацифистом. Если эта война и возмущала его, то скорее потому, что не была в достаточной степени войной. Слишком много механизмов, слишком много чиновников. Это пародия на войну, на честную драку. Знающие люди утверждали, современная война так ужасна, что попросту не может продлиться дольше нескольких недель. Но, конечно, к Рождеству она не кончилась, вопреки многочисленным предсказаниям. Рождество 1914 года. Мишура, огни и музыка. Последний отзвук ушедшей эпохи. Изгнанник воспрянул духом настолько, чтобы готовить угощения, варить, жарить печь для разношерстных друзей в сыром унылом треугольнике. Они хлебали кьянти, танцевали, играли в шарады и орали песни. Вокруг царил сплошной хаос. Фрида вслух жаловалась, что ее могут в любой момент арестовать как шпионку и враждебную иностранку. Мужчины боялись призыва, но в основном молча. Праздник вышел веселый, хоть и с оттенком нереальности. Экспедиционная армия уже отступила из Монса и Антверпена. 50 тысяч человек погибли при Ипре. Числа были настолько огромные, что теряли всякий смысл. Человек стал всего лишь деталью, которой крепился приклад винтовки. Люди были винтиками, заклепками и спицами в механизме. Их тела под стилкой, чтобы лафеты пушек не проскальзывали в грязи. По семейному преданию Лоуренсов, его прадеда нашли малышом на поле боя у Ватерлоу. Растерянный и оглушенный он блуждал среди моря трупов. Был ли он быстрюком рожденным от английского солдата? или мальчиком с бельгийской фермы, заблудившимся в неузнаваемом поле, где вокруг воцарился ад. Как бы то ни было, английские солдаты спасли его, так, во всяком случае, гласила легенда, и отвезли в Бирмингем. В детские годы Лоуренсу, еще не знавшему судьбы прадеда, на уроках истории в школе, когда проходили битву при Ватерлоу, чудились запахи столетней давности. Раскисшая после грозы земля, вороны на трупах, изувеченной лошади, люди-стервятники, вырывающие зубы у мертвых и умирающих, Лоуренс задумывался, может ли бессловесный ужас передаваться по наследству, от отца к сыну, от деда к внуку. Он не знал ответа, но в день, когда объявили войну, его сердце похолодело, как мертвый ком земли. В конце июля и с самого начала августа Лоуренс с четырьмя спутниками шел походом по холмам Вестморленда. Недавно женатый, он радовался жизни. Двое из группы были новые для него люди, такие же туристы, любители странствовать пешком. Он познакомился с ними на железнодорожной станции. Третьего Льюиса, инженера, он слегка знал по Италии. Сюрпризом оказался приятель инженера Самуил Котелианский по кличке Кот. Отличный собеседник, он постоянно болтал о русской литературе и своих планах по ее переводу на английский. Карабкаясь по склонам, кот продемонстрировал умение быть волком. Это искусство он отточил в Киеве, чтобы отпугивать бродячих собак, возвращаясь по темноте домой из университета. Выл он отлично и за это сразу понравился Лоуренсу. В последний день похода они вдвоем остановились на привал на полпути к вершине. Они поплавали в горном озерце, надергали кувшинок и навертели их себе на шляпы, которые и приподняли, приветствуя девушек, пьющих чай у окна гостиницы на склоне горы. Девушки хохотали до визга, расплескивая чай на блюдца. Когда путники достигли вершины, начался проливной дождь. Они скорчились под прикрытием низкой каменной стены, но Лоуренс вдруг подумал. «Да пропади оно все пропадом». Содрал себя промокшую до нитки одежду и помчался сквозь высокие заросли желтого утесника, распевая шлягер из мюзик-холла. Котелянский обозвал его идиотом и тоже разделся. Он радостно орал меланхолические еврейские напевы, и капли дождя отскакивали от живой изгороди его черных волос. Раноница диким садиким. диким! Радуйтесь провидении, о Господи! Севрида!» Спустившись с горы в городок, они сперва услышали, а потом и увидели людской поток на каменном мосту, сколько хватает глаз. Люди валили тысячами, сбившись в неровные кучки. Пока туристы поднимались на гору, а потом спускались, мир рухнул, став собственным отражением в зеркале тьмы. «Где я?» Жители Баурова аплодировали и свистели разномастно обмундированным рекрутом, марширующим по булыжной мостовой. В руках новобранцы держали старинные мушкеты, вилы и палки от метел. Бледные сутулы узкогрудые много лет проработали на местном заводе боеприпасов. Теперь они маршируют, точнее топают кое-как, на огромный завод войны. Путь к вокзалу был перекрыт, кругом висели призывные плакаты. «Кого не хватает на фронте? Тебя?» Кто-то сбил с Лоуренса увенчанную лилиями шляпу. Туристы боялись, что не доберутся до поезда, что их растерзает толпа. Кот, как иностранец, решил рискнуть. Он хотел притвориться, что не понимает английского. Позже Лоуренс узнал, что кот благополучно добрался до Лондона. Остальные трое спутников Лоуренса ушли на дно, забаррикадировались в коттедже Льюиса в бару. Но изгнанник задыхался в четырех стенах. Он пробрался на побережье в поисках корабля, идущего на юг. Там пески светились в ласковых лучах августовского солнца. Он смотрел, как к берегу, храбро борясь с волнами, движется суденышка, груженное бретонским луком. Белые паруса во всем великолепии были мучительно прекрасны. Эти лодки уже стали достоянием прошлого. Лоурунсу еще не исполнилось двадцати девяти. В тот день он понял, что никогда не сможет любить страну, даже свою собственную, за имперскую мощь и не сможет ненавидеть никакой народ целиком. Он не мог оставаться верным себе, и исполняться воинственности на том лишь основании, что он англичанин, как не может исполниться воинственности Роза на том лишь основании, что она Роза. На заднем сиденье авто спящая Фрида опускала слюни Лоуренсу на отворот куртки. Она спала, уронив голову ему на грудь, в непостижимой близости душ, соединенных жеребием, или брошенных судьбой, как жребий. Последние несколько месяцев они почти непрерывно ссорились и очень редко наслаждались друг другом, как муж и жена. Но регистрация брака, обретение респектабельности, была единственной причиной, по которой они приехали в Англию. Но еще Фрида хотела вернуть себе статус приличной мужней жены, добиться встречи с детьми. Но ничего не вышло. В глазах света она все равно была падшей женщиной, бросившей детей ради молодого любовника. То, что они застряли в Англии, ранее так бесповоротно покинутой, окончательно ухудшало дело. Он поправил плед, прикрывающий им ноги. Когда их впервые бросило друг к другу, Лоуренса не волновало, что она уже замужем. Ее брак с Уикли не был подлинным союзом душ. Как рассудил Лоуренс, невозможно украсть женщину, если брак, в котором она сейчас, не настоящее единение. А теперь они постепенно свыкались с мыслью, что не подходят друг другу. Фрида — светская женщина, искушенная, а он, что себя обманывать, узок. Узкие плечи, худое тело — не пара ее мягкой обширной женственности. Узкие взгляды — робость выскочки из низов, от которой никак не избавиться». Узкий луч внимания сфокусированный в одной точке. Счастливей всего она была, когда они пели вместе или когда он находил ей новый дом. Пусть Лоуренсу неприятны ее аппетиты, сидящие внутри первозданный голод, который он не в силах утолить, но он не станет приструнивать ее на манер жандарма. Она уже сбежала от властного надзора одного мужа, чтобы быть с ним, Лоуренсом. Пусть он не может удовлетворить ее в постели, но точно знает, что его растущая слава писателя, знакомство в свете, доставляют ей ни с чем не сравнимое удовольствие. Тогда, в Нотингеме, в начале марта 1912 года, когда они встретились, он всего лишь пришел в назначенный час к своему бывшему преподавателю отобедать и спросить совета. Но профессор Уикли где-то задержался, и Лоуренса приняла миссис Уикли. Она села напротив и обворожительно подалась к нему, чтобы лучше понимать его нотингемский английский говор. Ее собственная речь с деловитыми немецкими ритмами звучала чудесно. Они много смеялись над взаимным непониманием. Потом она с неожиданной прямотой спросила, указывая на его траурную повязку, кто умер. Он объяснил, что чуть больше года назад умерла его мать, которой он обязан больше, чем кому-либо. «Больше года, говорите». Она прищурилась и переменила тему, заговорила об Эдипи Фокла. Она была старше его на шесть лет, и у него стучала кровь в ушах. Она выпрямила скрещенные ноги и потерла икру, повергнув его в восторг. День был теплый, у нее за спиной ветерок раздувал красные бархатные шторы на французских окнах, обрамляя ее, как казалось Лоуренсу, подобием женской промежности – средоточием мягких складок. Он ни о чем не мог думать, кроме обширной колыбели ее бедер. Тогда он решил, что прекрасней женщиной не встречал за всю жизнь. Со временем он узнал, что стал третьим, с кем она изменила мужу. Фрида была честна и не утруждала себя английским лицемерием и стыдливостью. «И все же она принадлежит мне», — как повелела природа, — говорил он себе. — Он верил в брак, в священное слияние тел и радовался, что наконец может отринуть всяческие похоти плоти, когда будто лишаешься рассудка, сам не свой. Но Фрида – вольный дух, даже при решении самых приземленных вопросов она сохраняла уверенность в себе, характерную для людей ее круга. Она происходила из рода фон Рихтгофен, о чем не уставала напоминать и излучала мощную ауру ничейности, характерную, как не смешно, и для девственниц. Лоуренса это очаровало и бесило. Во время побега любовников в Италию через немецкую родину Фриды она была верна своим пассивам. Однажды Лоуренс пошел за припасами на местный рынок, а Фриде захотелось отдохнуть и расслабиться на берегу реки Изар. По возвращении она призналась, что расслабилась чрезчур сильно. Оказалось, она переплыла на тот берег холодной реки, на дворе стоял Май совсем не теплый, чтобы предложить себя дровосеку. Он выглядел одиноким, объяснила она. На следующей неделе, когда они продолжили путешествие на юг, Фрида встретила на лестнице постоялого двора немецкого кавалерийского офицера и совокупилась с ним в номере наверху. В тот вечер она заявила своему английскому любовнику, что офицер был очень милый и так славно шептал нежные слова на ее родном языке, но теперь она проголодалась и ей срочно нужно поужинать. Лоуренс облил ее презрением, но в душе изумлялся ее силе духа и смелости. К августу через полгода после первой встречи у бархатных занавесок они пошли в Италию пешком. У границы к ним присоединились юный друг и протеже-изгнанника Дэвид Гарнет и его приятель-студент Гарольд Хобсон. С первого момента встречи Фрида откровенно флиртовала с Гарольдом. Позже она сообщила, что он имел меня на синовали. Изгнанник мрачный и злой сбежал. Его страсть к любовнице большей частью выгорела в том путешествии в Италию. Пусть его чувства к Фриде фон Рихтгофен не годятся для вагнеровской оперы, все равно он не собирается играть роль евнуха в ее мире. Служить символом человека, ведомого по жизни головой, а не членом. Через два лета, когда они наконец смогли позволить себе поездку в Англию, он взял Фриду в руки, пускай лишь буквально, и женился на ней. Но хотя бы в песне они составляли радостную пару. Фрида утверждала, что любит его пение, несмотря на то, что голос у него слишком высокий. «Как сова кричит», — так она выразилась. Но сама она пела хорошо и любила, когда ей подпевают. Вместе они исполняли немецкие «Лида», американские народные песни, песни жителей гибридских островов, оперные «Арии», шлягеры из мюзик-холлов, церковные гимны и негритянские Спиричуэлс. Рядом с ней он впервые захотел своего собственного ребенка, ведь она уже троих родила, разве не так? Она была широкобедрой, полногрудой богиней плодородия, и он поклонялся ей должным образом. Он худ, но пока мест не истощен. В машине Фрида сопела и ерзала под пледом. Снежные вихри крутились в конусах светофар. Машина миновала древнюю церковку в саксонском стиле. Фонарь у покойницких ворот мигал и манил, будто выставленный пиратами ложный маяк, зазывающий корабль на скалы. «Верь мне», — словно говорил он, — «верь». Лоуренс принялся крутить ручку, закрывая окно автомобиля. Английская церковь нынче выродилась, по сути, в рекрутскую контору. «Мейнелам, напротив, не откажешь в мужестве. мало какая семья нынче рискнет». Предложить крышу над головой не просто немке фон Рихтгофен, а мужу и жене, подозреваемым в том, что они немецкие шпионы. Подозреваемым сотрудниками Веллингтон-хауса в Лондоне и более обыденно детьми, владельцами питейных заведений, почтальоншами и полицейскими констебелями Чешема. Шпионы. В отрочестве Фрида, находясь при дворе, часто видела кайзера и всегда относилась к нему с неприязнью. Сейчас она боялась за сестру, которая была замужем за флигель-адъютантом Кронпринца. Честно сказать, Фрида восхищалась своими кузенами-пилотами немецкой военной авиации, но это ничего не значит. Она охотно признавала ее соотечественникам чуждо понятие того, что англичане именуют «честной игрой». Ее сородичи подходят к любой, стоящей перед ними, задаче с чисто логической точки зрения. А если эта задача война, что ж... «Они к ней подойдут логически». В Скотланд-Ярде принялись копать под них с Фридой сразу, как только началась война. Лоуренс вспомнил вечер, когда они гостили у Дэвида Гарнета, он же кролик, в его квартире в Челси. Уходя, они выкрикивали слова прощания весело и совершенно невинно по-немецки. Потом им сообщили, что один из соседей Дэвида, кролика, услышал и донес. В Скотланд-Ярде ежедневно поступали сотни писем, Люди доносили на своих соседей. Следователь сказал, что Скотланд-Ярд обязан рассмотреть каждый донос. От этого зависит будущее Англии. Позже Кролик признался, что Форт Мэддекс Форд, или «жирный фордик», как его называли, пишет пропагандистские тексты для Веллингтон хауса и донес своему начальству о пронемецких симпатиях Лоуренса и Фриды, чтобы искупить факт своего собственного рождения от немца, как предположил Кролик. Такое не исключалось. Четырьмя-пятью годами раньше Форд всячески продвигал романы Лоуренса, но то было в другой жизни. Да, Мейнеллы проявили мужество и великодушие, пригласив Читу Лоуренс к себе, но все же оставалось только надеяться, что в Грейтами они не будут дышать ему в затылок всем выводкам. Доброта Виолы и ее родителей спасла Лоуренса от вечно грызущей нужды, но ему надо работать, а не служить свадебным генералом на семейных торжествах и прочих светских спорищах. Клан Мейнелов обширен. Уилфред, отец семейства, отец Виолы, обеспечил каждую из выросших дочерей отдельным домиком в Грейтме. Малочисленные сыновья тоже заглядывают туда по временам детей в общей сложности вроде бы семь. Мать Элис Мейнл, уважаемая в обществе поэтеса, славится благотворительностью в отношении писателей помоложе и победнее. Больше всего известен случай обнищавшего католического поэта Фрэнсиса Томпсона, которого Мейнл и спасли от множества демонов и пороков. Они в буквальном смысле подобрали его на улице, сами напечатали его труды и обеспечили им возвышенную аудиторию. Поблагодарит ли Мейнеллов за эту историю, как заметил он в разговоре с Виолой, уже другой вопрос. Как часто бывает снова обращенными Уилфред и Эрис Мейнелл – истовые католики и детей своих ныне уже взрослых воспитали в лоне церкви. Изгнанник предполагал, точнее, всем сердцем надеялся, что его и Фриду избавят от латинских бормотаний и ладана. Он скажет, что у него слабая грудь, и ему это вредно. Однако, судя по всему, что ему рассказывали о Мейнелах, они жизнерадостны. До такой степени, как сейчас, уже не модно. Как им это удается? Его всегда интересовали обширные полнокровные семьи, хотя бы по той причине, что его собственная семья вечно в стесненных обстоятельствах, вечно удручена. Виола, одна из младших дочерей, сестра Лоуренса по ремеслу, писательница, Ее книги пользуются спросом, и при этом она очень мила. Она объявила себя великой поклонницей его сыновей и любовников, и все так же мило, но непреклонно настояла, чтобы Лоуренсы поселились в ее коттедже на землях ее отца. И добавила, что домик — бывший сарай для скота. Фрида разразилась хохотом, как умела только она. «Дорогая, мы чем-то напоминаем парнокопытных». Виола смущенно объяснила, что сарай перестроили под человеческое жилье, и теперь там даже уютно. Она сказала, что Мейнеллы прозвали домик «Хлев-Холл», но это всего лишь семейная шутка, которая почему-то прижилась. Сама Виола будет счастлива переехать в главный дом поместья Уинборд к родителям, которые живут поочередно то в Сассексе, то в Лондоне. Лоуренс решил, Хлев-Холл, конечно, не очень шикарно смотрится на конвертах в качестве обратного адреса, но уж всяко окажется не хуже унылого грязного жилища в Чешеме. Фрида была уверена, что их ждет шаткая хижина на южном побережье, где они будут прозябать в одиночестве без друзей. Но Виола в очень удачный момент прислала вдогонку постскриптум. У них с Фридой будет прислуга, женщина, которую предоставят Мейнелы старшие Фрида начала укладывать вещи. Перед ними стоял еще один непреодолимый вопрос – как заплатить за ее развод? Похищение чужой жены оказалось неожиданно дорогим удовольствием. Лоуренсу предстояло выложить 150 фунтов стерлингов, а у него в 1915 году от Рождества Христова не нашлось бы и пяти. Автомобиль пробирался по заснеженной дороге, и пишущая машинка Лоуренса, недавний подарок от его новой американской приятельницы Эми Лоуэлл, подпрыгивала и брякала в углублении пола под ногами. Лоуренс промедлил с Романом, пока пять месяцев лежал трупом в чешемской могиле. И теперь не успевал к весеннему сроку публикации, несмотря на то, что Виола Мейнл предложила перепечатать для него рукопись с профессиональной скоростью. Но ему было все равно. Только сегодня утром он сказал Фриде, что толку дарить свои книги о свиневшей публике в ее нынешнем омерзительном воинственном угаре. «Жить-то на что-то надо», — сказала Фрида и типично для нее пожала плечами. «Этот жест говорил, теперь ты женатый человек, на тебе лежит ответственность». Это сама Фрида на нем лежала с ее красивым лицом прусачки, и Лоуренс отвечал за то, чтобы оно было счастливым. В Чешеме, в промежутках между скандалами, унынием, приступами ярости и взаимными угрозами разрыва, он купил ей новую шляпу, новое пальто и бусы из с лазури От 50 фунтов аванса, выданного издателем Мэтьюэном, почти ничего не осталось. Он не говорил жене, что 90 фунтов из гонорара за книгу заберут непосредственно адвокаты ее мужа-профессора, еще до того, как этот гонорар увидит он, Лоуренс. Зачем ее пугать? Суд разрешил развод, но также наложил на его литературного агента обязательство передать на выплату любые средства, полученные от Мэтьюэна. Над Лоуренсом нависал призрак банкротства. И еще ему срочно нужны новые воротнички. За окнами в метели дорога была абсолютно пуста. Автомобиль продолжал ползти вперед, все дальше вглубь древнего Сассекса. Водитель нервно насвистывал мотивчик, а снежные вихри хлестали машину. Один раз она чуть не свалилась в канаву, и изгнаннику пришлось выйти и толкать. И снова вперед по извилистым трактам и проселочным дорогам. Жена тяжко навалилась на него сбоку. Свободной рукой он протаял глазок в заледенелом окне и стал смотреть на кружево ветвей, укрытых сияющим снегом, смыкающихся над дорогой. Деревья стояли, как молчаливые исполины. Когда они доехали до деревушки Грейтом, метель утихла. Показались треугольные фронтоны бывшего фермерского дома у Инборна. Изгнанник выпрямился, чтобы видеть поверх заснеженной изгороди, и на душе потеплело. Виола обещала, что как бы поздно они ни прибыли, их будет ждать жаркий огонь в очаге, тушеное зайчатина и вино. Он проголодался хотя уже давно забыл, что такое аппетит. Машина ползла по дорожке к дому. Лоуренс опять с усилием открыл замерзшее окно. Звезды плавали над головой, подобно серебряным живчикам, безрассудным, буйным, жаждущим слиться с целью в темной утробе ночи. Небо пульсировало. Он заметил, что здесь, в прекрасном нигде, млечный путь густ, как сперма богов сияющий величественный продукт похоти небожителей. Духи этого места еще живы не то, что в Бакингемшире. Изгнанник чувствовал их, чувствовал, как к нему возвращается жизнь. либро либеро Впервые за много месяцев он подумал, что, может быть, у них с женой, она только что проснулась, глаза блестят, щеки розовые, выйдет душевно потрахаться.